Элен решила для начала всех накормить. Она вытерла слезы и вошла в дом. «Что с Исааком?» — спросила Милдред, которую успела увидеть больше, чем хотелось бы Элен. «Он поранился», — уклончиво ответила Элен, стараясь не выглядеть чересчур обеспокоенной. «Ты имеешь в виду его руку? Правда? Он уже несколько недель носит повязку» но постоянно говорил мне, что все будет в порядке. «У него жар, поэтому ему сейчас нужно отдохнуть», — отрезала Элен и стала заниматься приготовлением еды. «Ой, что-то горит!» — внезапно закричала Милдред. Элен заглянула в горшок, стоявший на печи. «Пшенная каша!» Она быстро помешала кашу ложкой. «Ну, не могу я готовить!» От злости она даже притопнула ногой. «Если Исаак некоторое время не сможет работать, ты не могла бы закончить его заказы? Прошу тебя, Элен. Служанка из деревни могла бы готовить и позаботиться о детях. Можем попросить об этом Еву, сестру Петера. Она мне уже помогала пару раз. Он четвертует меня на месте» если я зайду в его мастерскую, — ответила Элен, хотя она на самом деле уже думала об этом. «Ну, прошу тебя», — умоляющим тоном сказала Милдред, приподнимаясь на локте. «Конечно, я это сделаю, если ты позаботишься о том, чтобы он потом в качестве благодарности меня не убил», — воскликнула Элен, раскладывая пшенную кашу по деревянным плошкам. Петер очень удивился, когда на следующее утро, войдя в кузницу, увидел возле горна Элен. Мелдред сказала, что твоя сестра, возможно, не откажется нам помочь». Элен попыталась сказать это дружелюбным, но внушающим уважение тоном. Она не сомневалась, что Петеру не понравится ее присутствие в кузнице, но ему все же придется ее слушаться ведь им нужно было как-то ладить. «Конечно, я ее попрошу», — удивленно сказал он. «А ты что, уезжаешь?» «Будь любезен, сходи и спроси у нее прямо сейчас. Не могла бы она начать сегодня. Лучше всего незамедлительно. Она должна будет готовить еду и заботиться о доме, детях и животных». Милдра держала гусей, уток, кур, трех коз и пару свиней, которые постоянно бродили по двору. «Ну, хорошо!» — вид у Петера по-прежнему был озадаченным, но подмастерье послушался Элен. Когда он вышел из мастерской, Элен вздохнула. «Очень важно было с самого начала дать ему понять, что она знает кузнечное дело лучше него». И поэтому впредь будет отдавать распоряжение. Элен посмотрела, как обстоит дело с уже начатыми заказами. Очевидный Исаак собирался изготовить тяжелые и богато украшенные ворота. Внимательно их рассмотрев, Элен сразу поняла, что еще нужно сделать. Ева пришла со мной. Она сейчас в доме смилдред, — сказал Петр, заходя в мастерскую. «Когда должны быть готовы ворота?» — спросила Элен, не упоминая больше имени его сестры.